Бреда думает, что, возможно, может быть, ее молитвы были услышаны. Цыплят по осени, считают, но Энни, которая сейчас помогает на стойке регистрации, пока Брэда следит за подачей напитков в холле, выглядит гораздо лучше, чем когда только вернулась домой. Ее щеки порозовели, она немного прибавила в весе, но что более важно, она все сильнее похожа на ту Энни, которую Брэда помнит. Она все чаще готова улыбнуться, и ее заразительный смех теперь можно услышать регулярно. Правда, в основном в компании Грейси, но все равно это хороший знак: Бредди любопытно, имеет ли к этому какое-то отношение тот симпатичный молодой американец, но и не упоминает о нем с того дня, когда он позвонил в отель и попросил устроить им встречу. А Брэда не любит сама вас спрашивать. В любом случае, ее дочь выглядит счастливее. Какова бы ни была причина, для Бреда этого достаточно. Есть и другой повод для оптимизма. Приехал Джон, муж Ди. С зятем она, правда, еще не виделась, но то, что он здесь и семья вот уже несколько дней вместе, значит, что у Ди есть шанс сохранить брак. Бреда молилась об этом. Барри тоже. И даже отец Люк включил ее прошение в список на молитвенном собрании. Хотя, естественно, она не вдавалась в детали, а просто спросила, сможет ли он помолиться кое о чем необычном. Вечер пятницы, и бар отеля начинает заполняться. Местные жители всегда захотят выпить один-два бокала перед ужином, а новая коктейльная карта привлекает несколько новых молодых людей. Брэда рада этому. Она уже возвращается к стойке регистрации поговорить с Энни, когда слышит знакомый голос. «Мам!» Ди подплывает к стойке регистрации, просто сияя. Она сделала прическу, надела новое гламурное платье и высокие босоножки на ремешках. Она выглядит потрясающе, чем привлекает всеобщее внимание. И знает это. За ней неторопливо входит муж в дорогом на вид костюме, ослепительно улыбаясь всем и кивая направо-налево. За ними вслед идет удрученная Грейси. «Брэда, как приятно видеть тебя! Ты хорошо выглядишь?» Джон обнимает тещу. «Мам», — Тонди извиняющийся. «Я знаю, что это неожиданно, но не могли бы вы сегодня вечером посидеть с Грейси? Мы с Джоном ужинаем с друзьями, так что можем задержаться». Брэда удивлена, что они не хотят провести время всей семьей и отдают Грейси. Но быстро приходят в себя. «Конечно можем. Ты знаешь, мы всегда и рады. Она может побыть со мной», — говорит Энни, не отрывая глаз от экрана компьютера. «Можно?» — Грейси смотрит на них с надеждой. «Можешь оставаться с кем хочешь, малышка». Брэда ведет внучку в офис. «Давайте поужинаем все вместе. Ты, я, Энни и дедушка. А потом переночуешь у Энни. Как тебе?» Лицо Грейси расплывается в улыбке. «Звучит здорово, бабушка!» «Спасибо, Энни!» «Энни?» Джон заглядывает за стойку. «Что ты там прячешься? Я слышал, ты вернулась. Надо бы нам встретиться и поболтать. Вообще-то, завтра у нас барбекю!» Он улыбается, как радушный хозяин. «Приходи, часа в четыре, будет весело!» «Спасибо, мам!» Дибель Джона под руку, демонстративно игнорируя Энни. «Мы действительно это ценим». Брэда наблюдает, как дочь и зять идут к бару, прямо излучая восхищение и нежность, как звезды на красной дорожке. «Ну я никогда...» Брэда качает головой. «Ты же понимаешь, зачем все это показуха, да, мама?» Они встают рядом с матерью и смотрят им вслед. Брэда не уверена, что хочет слушать дальше. По выражению лица Энни очевидно, что сейчас она скажет что-то такое, что заставит Брэда упасть духом. У нас такое называют пиар-акцией. Это стратегический маневр. Они очевидно из кожи вон лезут. Ой, не хватит додумывать. Я знаю, что вы с Ди поссорились, но похоже, они с мужем снова влюблены. Для них это реальный шанс поработать над своим браком. «Интересно, за чей счет на этот раз?» — говорит Энни. Бреда качает головой. «Почему ни одна из ее дочерей не может просто порадоваться за другую?» Бреда знать не знает, из-за чего случилась та ссора в ресторане. Она не смогла добиться от Ди никакого осмысленного ответа. Но что бы Энни ни сказала, Ди это ужасно расстроила. Она так плакала и была в таком ужасном состоянии, что пришлось просто уложить ее в постели и посидеть рядом. А когда Бреда позвонила Энни, чтобы узнать, что произошло, Энни отказалась об этом говорить. Бреда злилась на обеих. Они стоили друг друга. Вот в чем проблема. Но по крайней мере, Ди сейчас блистала и выглядела превосходно. А это доказывает, что если подождать, то все всегда налаживается.